Биологические ритмы связаны с реакцией организма на раздражители космического происхождения. Каждый из этих гипотез имеет ярых приверженцев, но никто из них не располагает пока достаточными доказательствами своей правоты. Весьма возможно, что истина лежит где-то посередине. Сегодня страсти еще бушуют, И чтобы проследить историю становления новой науки, нам придется посетить различного рода лаборатории научные утверждения, возглавляемые лидерами противостоящих лагерей. Но прежде необходимо хотя бы кратко ознакомиться с историческими предпосылками нынешнего столкновения идей. Рассмотрим поочередно каждый из трех вариантов, возможного происхождения биологических ритмов, о которых говорит Клаусли Томпсон. Сторонник первого направления Топ полагает, что чувство времени у животных может быть приобретенным в результате обучения, которое происходит подобно запечатлению. Сразу же после рождения животное усваивает какой-либо навык, и сохраняет его на всю жизнь. Впервые явление запечатления было обнаружено у новорожденных гусят, которые имели контакт только с кормившим их человеком. За несколько часов гусята усваивали, что человек является их родителем, и это так прочно запечатлевалось в их памяти, что они явно пренебрегали обществом других гусей и чувствовали себя спокойными в присутствии человека. По мнению Торпа, биологические ритмы могут быть запущены самыми ранними впечатлениями молодого животного отсуточного цикла и продолжают действовать в течение всей его жизни. Как ни странно, Это предположение не вызвало большого интереса у биологов и не получило сколько-нибудь значительного отклика в научных публикациях. Сам Клаусли Томпсон принадлежит к числу тех, кто полагает, что биологические часы являются врожденными. Сторонники этой теории выдвигают в ее пользу несколько аргументов. Один из них сводится к тому, что внутренние часы могли достигнуть высокой точности лишь в процессе естественного отбора. Животные, часы которых спешили или отставали, имели меньше шансов выжить. Второй аргумент состоит в том, что живые часы, подобно снабженному компенсатором хронометру, сохраняют точность. Несмотря на колебания температуры Поскольку работы таких часов управляют, скорее всего, биохимические реакции Скорость которых возрастает с повышением температуры Должен существовать какой-то компенсирующий изменение температуры механизм Который мог возникнуть и закрепиться лишь в ходе естественного отбора против врожденности первичного часового механизма резко и определенно возражает Браун, профессор биологии Северо-Западного университета Соединенные Штаты Америки. Браун и его многочисленные сотрудники уже более трех десятилетий, изучающие ритмы животных и растений, убеждены в том, что главным началом Синхронизирующим все живые часы являются потоки каких-то сил космического происхождения Интенсивность этих потоков связана с фазами Луны и циклами солнечных пятен Ритмические изменения этих сил имеют и часовой, и суточный, и месячный, и годовой периоды Эти ритмы, в свою очередь, влияют на интенсивность многих других сил, непосредственно воздействующих на землю.